Рассказывает Нюта Федермессер. В хосписе почему-то всегда есть время на людей. Время на многих и многих счастливых и несчастливых, не несчастных, а несчастливых — это разное. На уходящих и остающихся, для которых хоспис стал лодкой или мостом, не знаю. Хоспис соединяет тех, кому не хватило времени и кому оно так отчаянно нужно, чтобы долюбить. Да, нас всех мало любят. Нам всем не хватает теплоты и понимания. Главное, не хватает прощения. Возможно, многим и прощать-то нечего, но, как правило, именно те, кому нечего, как раз больше других в прощении и нуждаются. Именно в хосписе, когда перестаешь бежать и даешь себе время любить, жалеть и прощать, именно тут становится так важна и так заметна каждая мелочь. Именно тут понимаешь, что счастье из мелочей, из цветного белья, из вовремя закрытой или открытой двери, из правильного света лампы на тумбочке. Счастье в руке с вовремя протянутой зажигалкой и в том, что можно покурить вместе. Счастье — вспоминать самые лучшие моменты и шептать их на ухо маме, даже если думаешь, что она уже не слышит. Счастье в том, что стало не больно, настолько не больно, что даже можно ответить на рукопожатие. Тут в хосписе время останавливается, и счастье приходит и остается с тобой долго-долго, если помылся первый раз за несколько недель, а то и месяцев, и почувствовал на голове, животе, на бедрах теплые струи душа. Тут каждый день Рождество, а Новый год такой же настоящий и честный, какой бывает только в детстве. Тут у людей уходит все на и понимать и любить становится проще. Тут проще сказать, чем утаить. Проще попросить, чем терпеть и молчать. Тут не стыдно. Тут интуитивно понимаешь, что с одним пациентом надо вместе испытывать неловкость, если помогаешь ему сходить в туалет, а с другим нужно вместе поржать, когда вытираешь ему попу. Наверное, все это потому, что тут люди не прячут больше себя настоящих, Именно здесь, на хосписной койке, нас наконец-то принимают полностью, такими, какие мы есть, со всеми нашими ошибками, сомнительными достижениями, с несовершенством наших дел и тел и с совершенством душ всегда страдающих. И, может быть, именно здесь мы все-таки почувствуем, что нас любят и любили всегда, и, наконец-то, мы за все прощены скопом, авансом, без суда и следствия, просто потому, что этого всем так хочется. Как бывало в детстве, в Новый год, как бывает после причастия. Хоспис — это всегда про любовь, а значит, про прощение себя и других, и тех, кто уходит, и еще важнее — тех, кто остается.